Глава тридцать Утром я выпила несколько чашек чая, чтобы взбодриться и успокоиться. Главное — быть как можно спокойнее. Вести себя так, словно все в порядке, все как всегда, никуда не спешить. Схожу, как обычно, за покупками и на почту, пусть думает, что я им доверяю. Можно даже найти мистера Ветрони и поговорить про дом, якобы я на все согласна. Дождусь полудня, когда на улицах появятся люди, и тогда спокойно, с одной сумкой без чемодана, спущусь с холма и поймаю машину до Рима. Много унести не удастся, но моя сумка довольно вместительная. Я перерыла ящики комода, решая, что можно оставить. Отобрала три пары трусов, ночные рубашки, не обязательно, зато черная записная книжка Фрезера Бьюкинена непременна. Без пишущей машинки обойдусь, а вот гонимых любовью возьму с собой. Я взяла в руки рукопись, собираясь свернуть в трубочку, чтобы она заняла меньше места. Затем села, начала перебирать страницы и вдруг увидела, в чем моя ошибка и что нужно переделать. Шарлотта должна войти в лабиринт, и нового выхода нет. С самого первого дня в Редмонд Гранже. Ей хотелось туда попасть, и не страшные рассказы слуг, презрительные намеки Фелиции не могли ее остановить. Однако бедняжка терзалась сомнениями. Что ждет ее в лабиринте? Неминуемая гибель или разгадка тайны, которую необходимо найти, чтобы жить дальше, и, что еще важнее, она выйдет замуж за Редмонда, только избегая лабиринта или, напротив, решившись туда войти. Не исключено, что завоевать его любовь можно лишь одним способом, рискнув своей жизнью и предоставив ему возможность себя спасти. он Он сумеет разжать руки, сомкнувшиеся на горле Шарлоты, чьи, и назовет ее своей глупенькой, хоть и храброй малышкой, и она станет миссис Редмонд, четвертой по счету. Не ходи в лабиринт Шарлота, предостерегла я. Учти, это ты делаешь на свой страх и риск. «Я всегда берегла тебя, но больше на меня не рассчитывай». Она, как обычно, не обратила на меня ни малейшего внимания, встала, отложила вышивку и приготовилась уходить. «Не говори, что тебя не предупреждали», — крикнула я вслед. Но уже ничто не могло меня остановить. Надо узнать все до конца. Я закрыла глаза. Когда Шарлота вошла в лабиринт, был полдень. Она позаботилась о мерах предосторожности, привязала у входа шерстяную нитку от клубка, взятого у миссис Райерсон, якобы за тем, чтобы починить шаль. Шарлотта не хотела потеряться. Стены лабиринта представляли собой колючий вечно зеленый кустарник, чрезмерно разросшийся. «Видно, что здесь давным-давно никто не ходит», — думала Шарлотта, продираясь сквозь заросли. Ветви сопротивлялись, хватали ее за платье, словно желая удержать от неотдуманного поступка. Шарлота, разматывая клубок, повернула налево, затем направо. Снаружи небо затягивалось облаками. Дул холодный февральский ветер, но внутри, под прикрытием густой живой изгороди, было вполне тепло. Потом начало проясняться, вышло солнце. Неподалеку запела птица. Шарлота потеряла счет времени. Казалось, она много часов идет по гравиевой дорожке меж колючих зеленых стен. Ей кажется, или кусты действительно обрели более ухоженный, аккуратный вид. Появились цветы, но для цветов еще рано. У Шарлотты появилось смутное ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Она вспомнила сказки «Миссис Райерсон» о маленьком народце и тут же посмеялась над собой. Как можно было хоть на мгновение поверить предрассудкам? Это всего-навсего лабиринт, обыкновенный лабиринт. И, конечно, две предыдущие Миссис Редмонд обязана своей несчастной судьбой чему-то другому. Кажется, она приближается к центру. И действительно, в очередной раз повернув за угол, Шарлотта вышла на открытую прямоугольную площадку, засыпанную гравием и обрамленную цветочным бордюром. Нарциссы уже распустились, площадка, увы, была пуста. Шарлотта принялась осматриваться, глядя во все глаза, в надежде увидеть нечто, объясняющее дурную репутацию этого места, но ничего не обнаружила. Тогда она повернула и пошла назад, той же дорогой, какой пришла. Ей вдруг стало страшно, захотелось поскорее выбраться отсюда, пока не поздно. Она уже ничего не хотела знать, зачем только ее сюда занесло. Шарлотта побежала, но поскольку на бегу она пыталась сматывать клубок, ее ноги безнадежно запутались. Бедняжка упала, и в тот же миг чьи-то железные пальцы схватили ее за горло. Она пробовала кричать, сопротивляться. Ее глаза выкатились из орбит, она дико озиралась по сторонам. «Где же Редмонд?» За ее спиной раздался ядовитый смех. «Фелиция!» «Здесь нет места нам обеим», — проговорила она. «Поэтому одной придется умереть». Сознание Шарлотты уже начинало меркнуть, когда кто-то внезапно отбросил Фелицию в сторону, словно груду старого ненужного тряпья, и Шарлота увидела над собой темные глаза Редмонда. «Дорогая моя!» — хрипло выдохнул он. Сильные руки подняли ее, теплые губы прижались к ее губам. Вот так все должно быть, так всегда было, но только почему-то уже не кажется правильным. Где-то я свернула не в ту сторону. Что-то просмотрела, какое-то событие, знак... Придется это проиграть, отыскать подходящее место и воспроизвести всю сцену. Я подумала о садах кардинала в Тиволе с их сфинксами, фонтанами и многогрудыми богинями. Ну что ж, годится, там масса дорожек, сегодня же туда поеду. Да, но я забыла о неизвестном и машине с пустым бензобаком. Нужно отложить книгу и сосредоточиться на побеге. «На этот раз я исчезну по-настоящему без следа. Ни одна живая душа не будет знать, где я, ни Сэм, ни даже Артур. Я стану полностью свободна. Ни лоскутка прошлого, ни цепляющихся пальцев. После этого я смогу делать все, что захочу. Держать бар, вернуться в Торонто и стать массажисткой. Может, именно так и следует поступить? Или остаться в Италии и выйти замуж за торговца овощами?» Мы поселимся в маленьком каменном домике, я начну рожать детей и толстеть, мы станем есть горячую пищу и мазаться маслом, смеяться над смертью и жить настоящим, у меня будет узел на голове, усы и большой зеленый фартук с цветами, быт, будни, церковь по воскресеньям, грубое красное вино, я стану теткой, бабушкой, все будут меня уважать. Только все это от чего-то неубедительно». Почему любая моя фантазия непременно оборачивается ловушкой? Я вдруг ясно увидела, как прямо в фартуке и с узлом вылезаю в окно, не обращая внимания на крики детей и внуков. Ну что ж, надо смотреть правде в глаза. Я человек искусства. Искусство убегать от действительности. Да, иногда я пою о любви и преданности, но истинный роман моей жизни, роман Гудини, цепей и запертого сундука, кандалы и избавления от них Разве меня когда-либо интересовало что-то другое? Эта мысль меня совсем не огорчила. Напротив, мне было хоть и страшно, однако легко. Вот значит, как на меня действует опасность. Я, напевая, вымыла голову, будто собиралась на бал. Сошло довольно много коричневой краски, но меня это уже не занимало. После, даже не вытерев ног, я вышла на балкон сушить волосы. Дул ветерок, далеко внизу, в долине, слышались выстрелы, Должно быть, палили в птиц. Они здесь отстреливают практически все, что движется. Запекают певчих птичек в пироги. Музыка, прожеванная жадными ртами. Глаза и уши тоже чувствуют голод, но не так явно. Отныне я буду танцевать только для себя самой, подумала я и прошептала, не позволите ли на тур вальса. Я приподнялась и начала кружиться. Сначала неуверенно, робко, воздух наполнился сиянием. Все вокруг заискрилось. Я стала раскачивать поднятыми руками в такт нежной музыки. Я хорошо ее помнила. Я помнила все движения и жесты. До земли было высоко. Голова слегка закружилась. Я закрыла глаза. За плечами выросли крылья. Чья-то рука, осторожно скользнув, обвела мою талию. «Черт!» Я впорхнула прямо в разбитое стекло. Босиком, естественно. «Вот вам и бабочка». Оставляя кровавый след, я захромала в комнату за полотенцем, вымыла ноги в ванне, подошвы напоминали мясной фарш. Настоящие красные башмачки — ноги, наказанные за умение танцевать, либо танцы, либо любовь хорошего человека. Но ты боялась танцевать из-за нелепого страха, что тебя отрежут ноги, чтобы ты больше этого не делала». Ты преодолела свой страх, танцевала и лишилась ног, и хорошего человека тоже, он бросил тебя за любовь к танцам. Но я выбрала любовь, мне был нужен хороший мужчина, кому не угодил мой выбор. Собственно, я и боедеркой-то не была. Медведь в цирке не танцует, так только кажется. Он встает на задние лапы, чтобы его не кололи острыми стрелами. А у меня здесь даже пластыря нет. Я беспомощно сидела на краю ванны, Слезы текли по щекам, из мелких порезов на ступнях сочилась кровь. Я перешла в комнату и легла на кровать, положив ноги на подушку, чтобы остановить кровотечение. Как я теперь смогу убежать на своих изрезанных ногах?